Мартину приходилось поневоле быть расчетливым. Его каникулы поглотили почти все, что он заработал в прачечной, а свои хлебные произведения он отправил так далеко, что ответ мог прийти лишь через несколько недель. Он жил затворником и нарушал свое уединение лишь для того, чтобы навестить сестру или повидаться с Руфью. Работал он за троих — Спал по-прежнему всего пять часов, и только его железное здоровье давало ему возможность выносить тяжелую ежедневную девятнадцатичасовую работу. Мартин не терял ни одной минуты. На зеркале он вывесил листочки с объяснениями некоторых слов и с обозначением их произношения. Когда он одевался или причесывался, он повторял эти слова — Такие же листочки висели над керосинкой, и он заучивал их, когда стряпал или мыл посуду. Одни листки все время сменялись другими. Как только при чтении ему встречалось непонятное слово, он немедленно лез в словарь, а слово выписывал и вывешивал на стене или на зеркале. Такие листочки со словами Мартин носил в кармане, заглядывая в них на улице, или стоя в очереди в свистной лавке. В этой работе Мартин не останавливался на полпути. Читая произведения авторов, достигших успеха, Мартин отмечал все особенности их стиля, выражений, сравнений, эпиграмм, одним словом, всего, что способствовало их успеху. Все это он выписывал и изучал. Он не подражал, Он только изучал основы литературного творчества. Мартину легко удавалось отмечать особенности приемов у того или другого писателя, известную манерность и вычурность, и на основании всего этого он сделал важные выводы и попытался найти свою собственную, оригинальную, не похожую на других манеру. Точно так же он собирал и записывал удачные красочные выражения из обыденной жизни, выражения, которые обжигали, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, и которые часто удавалось найти среди унылой пустыни обывательской болтовни. Мартин всегда и везде искал внутренних принципов. Он старался понять, как создается красота стиля, чтобы иметь возможность самому создавать ее. Мартин недовольствовался созерцанием дивного лика красоты. В своей тесной коморке, наполненной кухонным чадом и криками ребятишек, он, как химик в лаборатории, старался изучить красоту, понять ее анатомическое строение. Это должно было помочь ему творить. Красоту. По своей природе Мартин мог работать только сознательно. Он не мог работать как слепой во мраке, не зная, как и что ему делать, полагаясь только на путеводную звезду своего гения, и все, что он творил, должно было быть для него ясно и определенно. Случайные удачи не удовлетворяли его. Он хотел знать, как и почему. Его гений был рассудителен, и, приступая к рассказу или к поэме, Мартин уже ясно представлял себе конец и держал в голове план всего произведения. Без этого его попытки всегда терпели фиаско. С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и комбинациям слов — которые вдруг ярко вспыхивали в мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытания, не только не нарушая, но обостряя красоту и цельность произведения. Перед подобными порождениями фантазии Мартин преклонялся с восхищением, понимая, что они созданы некой высшей творческой силой, лежащей вне пределов человеческого разумения. И анатомируя красоту и стараясь доискаться до причин ее создающих, Мартин помнил, что есть что-то сокровенное, куда не проникал еще ни один человек, как велик бы он ни был. Он знал хотя бы из книг Спенсера, что сущности вещей человек не мог постигнуть и что тайна красоты столько же непостижима, как и тайна жизни». может быть, даже еще непостижимее, так как и красота, и жизнь непонятным образом сплетаются между собою, а сам человек есть тоже частица этого чудесного сплетения солнечных лучей, звездной пыли и еще неведомого чего-то. И вот, охваченно этими мыслями, Мартин написал исследование под названием «Звездная пыль». в котором он говорил не о принципах критики вообще, а о приемах различных критиков. Это было блестящее, глубокомысленное произведение, исполненное изящества и юмора. Но и оно было отклонено журналами так же быстро, как было написано. Уяснив себе причину этой неудачи, он продолжал спокойно идти своей дорогой. Мартин теперь приучился прежде всего хорошенько обдумывать сюжет и только после этого садиться за машинку. Его не слишком беспокоило, что ни одно из его произведений до сих пор не было напечатано. Писание было для него потребностью, и им он обобщал целый ряд сложных умственных процессов, совершавшихся у него в мозгу. Написав статью, он освобождал в своем мозгу место для новых идей и проблем. В конце концов, это было нечто вроде той присущей многим привычки периодически облегчать свою душу словами. Привычки, которые помогают иногда людям переносить и забывать страдания.